Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первое. Чем погода отличается от климата? Ответ. Погода, состояние атмосферы в данном месте Земли в конкретный момент или интервал времени, а климат определяет многолетний режим погоды этого места. 2. Какие основные типы климата вы помните? Ответ. Полярный, субполярный, субарктический, морской, влажный, континентальный, влажный, субтропический, субтропический, степной, пустынный, экваториальный.